ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ КАТЯ «Мама, мы сегодня рисовали дерево!» Ева бросает руку Руслана и бежит ко мне. Он тоже приближается. Во мне нарастает отвращение. Мне физически неприятно его присутствие. «А где твой рисунок?» — спрашиваю я Еву на автомате. «У папы!» — Руслан протягивает мне листок бумаги. Я, зависнув на секунду, беру его. На мужа не смотрю. Боюсь, что если загляну в его лживые глаза, то сорвусь. При дочке. А этого допустить нельзя. «Поехали домой», — говорит Руслан. Пикает сигнализация. Я замечаю его машину у ворот. Стою, молчу, смотрю себе под ноги и не знаю, что делать. Садиться в его машину я не хочу. Моя далеко. Здесь Ева. Мысли путаются. «Мам, поехали домой». Ева тянет меня за руку. «И я принимаю решение». Иду к машине. Ева усаживается в детское кресло. Руслан её пристёгивает. Я, дождавшись, когда он выберется, сажусь рядом с дочкой. И всё это молча. «Красивое дерево получилось?» спрашивает Ева. «Папа сказал, что оно супер». «Да, очень красивое». Выдавливаю я. Мы трогаемся с места. «Катя», — слышу я голос Руслана. «Ты всё неправильно поняла». «Молчи», — резко выкрикиваю я. «Просто молчи». Я смотрю на него с заднего сиденья. Он выглядит виноватым и испуганным. Я отодвигаюсь в сторону, чтобы не видеть его отражение в зеркале заднего вида. Неужели он думает, что можно продолжать вешать мне на уши длинную развесистую лапшу? Неужели у него хватает наглости надеяться, что я проглочу всё это? Червяк. Он просто отвратительный, мерзкий червяк. Он совершенно не тот человек, каким я его считала. Я сижу, как каменный истукан. Не могу найти в себе силы даже улыбнуться дочке. Она болтает с Русланом, рассказывает о своих детсадовских друзьях. Он отвечает ей, они вместе смеются, как ни в чём не бывало. А у меня чувство, что сердце придавлено тяжёлым камнем. Как тяжело. Дышать больно. Больно жить. Когда Руслан тормозит у дома, я сразу выскакиваю из машины. Он сейчас будет загонять автомобиль в гараж. Это займёт какое-то время, и я успею. Я забегаю в дом, несусь в спальню, достаю из шкафа чемоданы и начинаю бросать в них вещи. Свои и Евины. Пытаюсь выбирать то, что нам понадобится в первую очередь. Мне сейчас трудно сосредоточиться, но я стараюсь. Я слышу голосок Евы, доносящийся с первого этажа. Надо сказать ей, что мы уезжаем. Похоже, Руслан включил ей мультики. Я закрываю чемоданы и иду к лестнице. Мне навстречу взлетает Руслан. Его лицо уже не такое виноватое и испуганное, каким было в машине. Он смотрит на чемодана и рычит. «Стоять!» Хватает меня за руку. Но я резко освобождаюсь. «Куда собралась?» «Я от тебя ухожу. Забираю Еву. И подаю на развод. Ты никуда не уйдёшь». Он произносит это так уверенно, что во мне поднимается новая волна негодования. «Не прикасайся ко мне! Уйди с дороги, я тебя ненавижу!» «Всё это время ты мне врал». «Я не врал. Всё не так, как выглядит. Ничего не было». Я роняю чемоданы и толкаю его в грудь. Двумя руками. Изо всех сил. Он хватается за перила, чтобы не упасть. Мне хочется его убить. Я готова столкнуть его с лестницы и услышать хруст сломанной шеи. «Ты считаешь меня полной дурой, да? Дурой, которая заглядывает тебе в рот и верит каждому слову? Нет, я так не считаю». Я поднимаю упавшие чемоданы. «Давай спокойно поговорим», — произносит Руслан. «Мне не о чем с тобой говорить». Я ухожу, и он меня не остановит. Обойдя Руслана, я спускаюсь вниз. «Куда ты собралась? Не твое дело. Поеду к маме, но сначала к Алине. Надо ей позвонить и вызвать такси, и позвать Еву». «Стой!» — Руслан снова оказывается передо мной, тянет руку. «Не смей ко мне прикасаться». Я произношу это раздельно, и таким жутким голосом что самой становится не по себе. Руслан таращится на меня с удивлением, как будто впервые видит, а потом внезапно выдает. «Я уйду, а вы с Евой останетесь здесь». «К ней уйдешь?» — вырывается у меня. «В гостиницу. Это ваш дом. Не надо дергать и нервировать дочку». На минуту я зависаю, а потом думаю, а пусть проваливает. Почему я должна уходить? Зачем я буду срывать с места Еву и делать все в попыхах? Он уйдет, А я подумаю, как быть. Надо хотя бы позвонить маме, прежде чем сваливаться ей на голову. «Ладно», — говорю я, — «проваливай. И побыстрее». Я оставляю чемодана на ступеньках и спускаюсь вниз. «Ты успокоишься, и мы поговорим», — раздается мне вслед. «Разговаривай со своей Инной, или у неё рот слишком занят для разговоров». Я не произношу это вслух. Не хочу опускаться до истеричных выкриков. Руслан остаётся наверху. Видно, собирает вещи поедет к этой, к этой. Так, я сейчас не буду реветь. Я вообще больше не пророню ни слезинки. Он того не стоит. Я иду на кухню. Просто стою у стола, прислушиваясь к звукам, доносящимся сверху. Руслан спускается по лестнице. Катя, просто уйди. Я даже не выхожу из кухни. Папа, ты куда? Слышу я голос Евы. Все же хорошо, что Руслан догадался включить ей мультики, и она не слышала наших разборок. «Мне нужно уйти, но я вернусь, пока стрекоза». «Вернёшься?» «Нет, ты не вернёшься». Входная дверь открывается и закрывается. Он ушёл. Внезапно меня озаряет. Я бегу за Русланом. «Стой!» — кричу ему с крыльца. Он сразу останавливается, оборачивается и возвращается чуть ли не бегом, в глазах надежда. «Давай спокойно поговорим». Снова начинает он. «Отдай ключи». Его лицо искажается гримасой разочарования, И всё же он нехотя вытягивает связку из кармана. «Я её забираю». «Уходи!» — выкрикиваю я после этого. И он окончательно уходит.